на пол. Больше мне не хотелось оскорблять царя жреца. Помню, я посмотрел наверх и увидел, как дрожата загибается его антенны. Пилюле потребовалось всего 2-3 минуты, чтобы сделать свое дело, но эти минуты я вспоминаю без всякого удовольствия. Наконец, пластиковый поднос выскользнул из-под клетки и исчез в узкой щели, в тени. Я отметил это с благодарностью. Вся клетка на каком-то катке двинулась мимо стены, в которой появились различные отверстия. Во время этого движения меня последовательно мыли различными растворами разной температуры и плотности. Некоторые показались мне отвратительными. Если бы я чувствовал себя лучше, я бы, конечно, еще больше оскорбился. Наконец, после того, как я отплевываюсь и откашиваюсь, еще несколько раз Был вымыт вычищен, клетка медленно двинулась между вентиляторами, из которых шли потоки горячего воздуха. На меня нацелились различные проекторы. Некоторые лучи я видел, желтые, красные ярко-зеленые. Позже я узнал, что эти лучи, которые прошли сквозь мое тело так же легко и безвредно, как солнечный луч сквозь стекло, действуют на метаболизм различных микроорганизмов, вредных для царей жрецов. Я узнал также, что последний раз такие организмы проникли в рой около 4000 лет назад. В последующие несколько недель в рой я нередко встречал больных мулов. Организмы, вызывающие болезни людей, безвредны для царей-жрецов. И потому им позволено жить. Их даже рассматривают как мэтоков, а не в рои, но не часть роя. И поэтому их присутствие переносится спокойно. Мне было совсем плохо, когда, одетый в красную пластиковую одежду, я присоединился к ожидавшим меня рабам. «Ты выглядишь гораздо лучше», — сказал один из них. «Тебе оставили нитевидные отростки на голове», — удивленно сказал другой. «Волосы», — я опирался о стену. «Странно», — сказал один из рабов. «Мол, им разрешено иметь только ресницы. Вероятно, чтобы защищать глаза от пыли». «Интересно», — лениво подумал я. Меня все еще мутило. Есть ли тут пыль? Он ведь мэтак, сказал один. Верно, согласился другой. Я был рад, что моя одежда не цвета у барскую пурпура, что означало бы, что я раб царей-жрецов. Ну, если очень постараешься, может, и станешь муглым, сказал один из рабов. Да, подхватил другой. Тогда ты не только будешь урой, но станешь его частью. Я не ответил. «Так было бы лучше», — сказал один. «Да», — сказал другой. Я закрыл глаза и несколько раз медленно вдохнул и выдохнул. «Тебе отвели для жилья клетку в помещениях миска», — сказал один из них. Я открыл глаза. «Мы отведем тебя туда», — добавил другой. Я смотрел на них. «Клетку?» «Он болен», — заметил один из рабов. «Клетка очень удобная», — заверил меня другой, — «с грибами и водой». Я снова закрыл глаза и покачал головой. почувствовал как они осторожно берут меня за руки и ведут по зал. Поешь грибов и тебе станет гораздо лучше сказал один из них. Да согласился другой. привыкнуть к грибам не трудно. это очень мягкое волокнистое растительное вещество бледно-белого цвета Поти бескусная. Одна порция не отличалась от другой по вкусу. даже мулы многие из которых родились в Рое, не очень его любят. Едят его так же привычно и автоматически, как дышат. Мулы едят 4 раза в день. В первую еду грибы измельчают и смешивают с водой. Получается что-то вроде похлебки. Во вторую еду их нарезают двухдюймовыми кубиками. В третью смешивают с таблетками. Похоже на нарезанное мясо. Таблетки, по-видимому, какие-то необходимые добавки к диете. К четвертую из грибов делает плоские лепешки, посыпанные небольшим количеством соли. Миск мне рассказывал, и я ему верю, что мулы иногда убивают друг друга из-за пригоршней соли. Грибы мулов, насколько я могу судить, не очень отличаются от грибов, выращенных в идеальных условиях, из тщательно отобранных спор, которые подаются в пищевые корыта самих царей-жрецов. Однажды миск дал мне немного таких грибов. Может быть, не такие жесткие, как грибы мулов. Миск был раздражен, что я не вижу разницы. Я тоже был раздражен, когда позже узнал, что главное различие заключается в запахе. Я пробыл в Рое уже больше пяти недель, когда смог ощутить чуть заметное различие, которое для царей-жрецов так важно. И мне вовсе не казалось, что этот запах лучше или хуже запаха грибов для мулов. Чем дольше я находился в Рое, тем острее остановилось мое обоняние Позже я уже не понимал, как мог не обращать внимание на такие разнообразные, многочительные, чувствительные сигналы, которые в таком изобилии меня окружают. Миск дал мне переводчик. Я произносил в него какое-нибудь горянское выражение и ждал перевода на язык царей-жрецов. Таким образом я научился различать многие имеющие смысл запахи. Первым запахом, который я научился различать, было имя миска. Я с радостью заметил, когда стал более чувствительным и набрался опыта, что запах этого имени и запах самого миска совпадают. Я использовал переводчик, чтобы прочесть информацию, нанесенную на мою одежду. Там было немного, только мое имя, название города. Сообщалось, что я Мэток, нахожусь под присмотром миска, что у меня нет черт характеристики и что я могу быть опасен. Последнее замечание вызвало у меня улыбку. У меня нет даже меча, и я был убежден, что в схватке с царем-жрецом не устаю против его могучих челюстей и грозных роговых лезвий. Клетка в комнате миска оказалась не такой плохой, как я ожидал. Больше того, она показалась мне более удобной, чем помещение самого миска, абсолютно пустое, кроме корыта для пищи и многочисленных шкал рычаговых датчиков, смонтированных на одной стене. Цари-жрецы едят и спят стоя. Они никогда не ложатся, может только когда умирают. Как выяснилось, пустой комнаты миска кажется только таким организмом, который ориентируется преимущественно на зрение. Стены, пол и потолок у этой комнаты выложены изысканными рисунками запаха. Миск сообщил мне, что этот рисунок создавался величайшими художниками Роя. Моя клетка представляла собой прозрачный пластиковый куб, примерно 8 квадратных футов, с вентиляционными отверстиями и скользящей пластиковой дверью. Замка на двери не было. Я мог заходить и выходить, когда захочу. Внутри находились канистры с грибами, чашка, ложка, нож для грибов с деревянным лезвием, тюбик с пилюлями, который выдавал их по одной после нажатия на дно, большой сосуд с водой, под ним мелкая миска. Она наполнялась водой и сосудов с помощью крана. В углу матраца из мягкого свежего мха. Мох менялся ежедневно и спать на нем было удобно. А от клетки куба пластиковыми скользящими панелями отделялись туалет и умывальная кабинка. Кабинка очень похожа на нашу душу, только нельзя регулировать поступление жидкости. Когда вступаешь в кабинку, жидкость включается и регулируется автоматически. Вначале я думал, что это обычная вода. Во всяком случае, внешне очень похож. Но однажды я попробовал выпить ее утром вместо обычной порции воды из сосуда. Задыхаясь с обожженным ртом, я выплюнул жидкость. «Хорошо, что ты ее не проглотил», — сказал миск. «Потому что в эту жидкость добавлены очистительные вещества, ядовитые для человека». После нескольких небольших первоначальных недоразумений мы с миском вполне уживались. Недоразумения касались в основном солевого рациона и количества умываний в день. Если бы я был молом, то за каждый день, когда не мылся 12 раз, получал бы черту. Кабинки для умывания, кстати, имеются во всех клетках для молов, а также в туннелях и других общественных местах. На площадях, в парикмахерских, где рабов регулярно бреют, в распределительных пилюль и грибов. Будучи мэтаком, я наставил на исключение из обязанности двенадцати радостей, как обычно это называется. Вначале я считал, что одного раза в день вполне достаточно. Но бедный миск так расстраивался, что я согласился мыться дважды. Он и слышать об этом не хотел, и твердо наставил, что я должен мыться не меньше десяти раз. Наконец, чувствуя, что я в долгу перед миском за приглашение жить в ее комнате, я предложил компромисс. 5 раз в день, а за лишний пакетик соли 6 раз через день. Миск добавил два пакетика, и я согласился на шесть умываний ежедневно. Сам им, конечно, такой кабинкой не пользовался, а расчесывал и чистил себя по-древнему обычаю царей-жрецов при помощи очистительных крюков и рта. Позже, когда мы лучше узнали друг другу, он позволял мне причесывать его. И когда он в первый раз дал мне деревянную вилку для этого, я понял, что он мне доверяет, что я ему нравлюсь, хотя я не мог понять, почему. Самому мне Миск тоже нравилось «Знаешь ли ты, — сказал мне однажды Миск, — что среди существ низшего порядка люди самые разумные?» «Рад слышать». Миск замолчал, его антенны ностальгически подергивались. «У меня был однажды домашний мул», — сказал он. Я невольно взглянул на свою клетку. «Нет», — сказал миск, — «когда домашний мул умирает, его клетка всегда уничтожается, чтобы не было заражения». «А что с ним случилось?» «Это была маленькая самка. Ее убил Сарм». Передняя конечность миска, которую я расчесывал, невольно напряглась, будто он готов был обнажить свое роговое лезвие. «Почему?» — спросил я. Миск долго молчал, потом удрученно повесил голову, протянув мне антенну для расчесывания. Я некоторое время занимался ими. Наконец он снова заговорил. Это моя вина, сказал Миск. Она хотела, чтобы у нее на голове были нитевидные разрастания, потому что она родилась неврой. голос Миска из переводчика звучал так же последовательно и механически, как всегда, но тело его задрожало. Я слишком потакал ей. Миск выпрямился, так что его большое тело нависло надо мной. Слегка отклонился от вертикали, характерной для царей-жейцов позе Поэтому, в сущности, ее убил я. Мне кажется, нет, ты старался быть с ней добрым. И это произошло в тот день, когда она спасла мне жизнь, сказал Миск. Расскажи мне об этом. Я выполнял поручение с арми, оказался в редко используемых туннелях. Чтобы не скучать, я взял с собой девушку. Мы встретились золотым жуком, хотя раньше их здесь никогда не видели. Я захотел пойти к нему, опустил голову и направился к жуку. Но девушка схватила меня за антенны и оттащила в сторону, тем самым спасла мне жизнь. Миск снова опустил голову и протянул антенны для расчесывания. Боль была ужасной, я не мог не последовать за девушкой, хотя я хотел идти к золотому жуку. Спустя Анны я, конечно, уже не хотел идти к Жуку и понял, что она спасла мне жизнь. И в этот самый день Сарм велел записать девушке 5 черт за разрастание на голове. И она была уничтожена. — За такое нарушение всегда полагается 5 черт? — спросил я. — Нет, не знаю, почему Сарм так поступил. — Мне кажется, — сказал я, — что в смерти девушки ты должен винить не себя, а Сарма. «Нет», — ответил Миск, — «я был слишком снисходительным». «Может быть, Сарм хотел, чтобы тебя убил золотой жук?» «Конечно», — сказал Миск, — «таково, несомненно, было его намерение». «Я удивился, зачем Сарму смерть Миска?» «Несомненно, между ними какое-то соперничество или политическая борьба». «Для моего человеческого разума, привыкшего к изобретательности людей в таких случаях, Не было ничего удивительного в том, что Сарм пытался как-то способствовать гибели Миска. Но позже я узнал, что это почти немыслимо для царей-жрецов. И хотя Миск признавал это, в глубине души он в это не верил, потому что оба они с Сармом принадлежали Рою, и такое действие было бы нарушением Роевой правды. «Сарм рожден первым», — сказал Миск, — «а я пятым». Первые пятеро, рожденные матерью, составляет высший совет Роя. Однако за долгие годы, рожденные вторым, третьим и четвертым, поддались радостям золотого жука. Из пяти остались только мы мыссарма. Значит, он хочет, чтобы ты умер, и чтобы он был единственным членом совета и обладал абсолютной властью. Мать больше него, сказал Миск. Все равно, настаивал я, власть его возрастет. Миск смотрел на меня. Его антенны обвисли. Золотистые волоски, казалось, утратили блеск. «Тебе грустно», — сказал я. Миск наклонил тело так, что оно заняло горизонтальное положение. Потом еще больше наклонил ко мне голову. Он мягко опустил антенны мне на плечи, как человек кладет на плечи другому руки. «Ты не понимаешь этого», — сказал Миск. «Ты мыслишь человеческими терминами, а тут другое». Мне не кажется другим. Это глубже и значительнее, и ты не можешь понять. Мне все кажется просто. Нет, сказал миск, ты не понимаешь. Его антенны слегка нажали мне на плечи, но поймешь. Царь-жрец выпрямился и направился к моей клетке. Двумя передними конечностями он легко поднял ее и перенес в сторону. Легкость, с которой он это сделал, поразила меня. Клетка весила несколько сот футов. В полу под клеткой я увидел сделанное в камень кольцо. Миск наклонился и поднял его. «Я сам вырыл это помещение», — сказал он. День за днем, в течение многих жизненных сроков молов я извлекал камни, измельчал их и незаметно разбрасывал в туннели. Я посмотрел в открывшееся углубления. Я старался, как видишь, ничего для этого не брать. Даже открывать приходится с помощью физической силы. Он отошел к стене и достал тонкий черный стержень. Обломил его конец, стержень загорелся голубоватым пламенем. Это факел мулов, сказал миск. Им пользуются мулы, которые выращивают грибы в темных помещениях. Тебе он понадобится, чтобы ты смог видеть. Я знал, что самому царю-жрецу такой светильник не нужен. «Идем», — сказал миск, показывая на отверстие. Глава 15 В потайной комнате. Держа над головой тонкий факел молов я всмотрелся в углубление, открывшееся в полу комнаты миска. Туда от кольца спускалась веревка с узлами. Факел, мол, почти не давал тепла, но учитывая его небольшие размеры, горел поразительно ярко. «Рабочий грибных террас, — объяснил миск, — ломает оба конца факелы и несут его в зубах. Я так не хотел делать. Зажал факел с одним горящим концом в зубах и, перебирая руками, опустился по веревке с узлами. Одну сторону лица жгло. Я закрыл правый глаз. Я опускался». На стенах потайного помещения перемещался круг голубого призрачного света. Через несколько футов стены стали влажными. Температура упала на несколько градусов. Я видел на стенах наросты плесни, вероятно белые, но в свете факела она казалась голубой. Моя пластиковая одежда тоже покрылась слоем влаги. Тут и там по стенам стекали ручейки, скапливались на полу и исчезали в какой-нибудь трещине. Спустившись по веревке на 40 футов, Я поднял факел и увидел, что нахожусь в пустом помещении. Посмотрев вверх, я увидел миска. Не обращая внимания на веревку, он перегнулся в отверстие. Изящными шагами вниз головой прошел по потолку и начал пятясь спускаться по стене. Через несколько мгновений он стоял рядом со мной. — Ты не должен никому рассказывать о том, что я тебе покажу, — сказал он мне. Я ничего не ответил. Миск колебался. «Пусть между нами будет роевая правда», — сказал я. «Но ты не из роя», — ответил Миск. «Тем не менее, пусть между нами будет роевая правда». Хорошо согласился Миск и нагнулся, протягивая ко мне антенны. Какое-то время я не мог догадаться, чего он хочет. Потом мне показалось, что я это понял. Сунув факел в щель стены, я протянул руки к Миску. — Чрезвычайно осторожно, почти нежно. Царь-жрец коснулся моих ладони антеннами. — Пусть между нами будет роевая правда, — сказал он. — Да, — согласился я. — Пусть между нами будет роевая правда. С моей стороны это больше всего напоминало соприкосновение антенн. Миск резко распрямился. — Где-то здесь, — сказал он, — у пола без запаха, так что царь-жрец вряд ли найдет. Есть ручка, очень похожая на камень. Найди ее и поверни. Я тут же отыскал эту ручку, хотя для царя-жреца, как мне кажется, сделать это было бы очень трудно. Я повернул ручку, и часть стены отодвинулась. Входи, сказал миск. Я вошел. Не успели мы войти, как миск тронул рычаг, который находился высоко над моей головой, я его не видел, и стена задвинулась. Единственным освещением был огонь моего факела. Я с удивлением осмотрелся. Помещение, по-видимому, большое. Отдаленные части вытерялись в тени. Я видел инструментальные панели, многочисленные шкалы, иглы, ретранслирующие запахи приборов, рычаги, клапаны, пучки проводов. По одну сторону помещения находились катушки со свернутыми нитями запахов. Некоторые из них медленно разматывались, пропуская нити через вращающиеся прозрачные светящиеся шары. Эти шары, в свою очередь, связаны были проводами с большим тяжелым агрегатом, сделанным из стали и установленным на колесах. В переднюю часть этого агрегата все время поступали металлические диски. Они укладывались на место, происходила передача какой-то энергии, потом диск отходил в сторону, и его место занимал другой В центре помещения, на каменном столе, покрытом пхом, неподвижно лежал царь жрец К его телу от агрегата вели восемь проводов. Я высоко поднял факел и принялся рассматривать этого царя-жреца. Он меньше других, длину всего 12 футов. Больше всего меня удивили его крылья. Длинные, стройные, прекрасные, золотистые, прозрачные крылья, сложные на спине. Он не был привязан. Казалось, он был без сознания. Я прижался ухом к отверстиям в животе и не услышал даже слабейших звуков дыхания. Мне пришлось самому сконструировать все это оборудование, сказал миск. Поэтому оно исключительно примитивно. Но не было никакой возможности использовать стандартное оборудование. Я не понял. И мне самому пришлось создавать диски памяти, конструировать преобразователь запахов. К счастью, нити запахов доступны Их импульсы преобразуются и воздействует на нервные блоки. «Не понимаю», — сказал я. «Конечно», — ответил Миск, — «потому что ты человек». Я смотрел на длинные золотые крылья этого существа. «Это мутант?» «Конечно, нет». «Тогда что же это?» «Самец», — ответил Миск. Он долго молчал, устремивая антенну на неподвижную фигуру на столе. «Первый самец, рожденный в Руи за 8000 лет, «А разве ты не самец?» «Нет», – сказал миск, – «и остальные тоже нет». «Значит, и самка». «Нет, в Рои только одна самка, мать». «Но ведь должны быть еще самки». «Изредка», – сказал миск, – «появляются женские яйца, но все они уничтожаются по приказу Сарма. Сейчас в Рои нет женских яиц. И я знаю только одно, появившись за шесть тысяч лет. «Сколько же лет живут цари-жрецы?» «Давным-давно», — ответил Миск, — «был открыт способ замещения клеток, и теперь, если не болезнь или несчастный случай, мы живем до тех пор, пока не поддадимся радостям золотого жука». «А сколько лет тебе?» «Сам я вылупился до того, как мы привели свой мир в эту солнечную систему». Миск посмотрел на меня сверху вниз. «Это было больше двух миллионов лет назад». «Значит, трой никогда не умрет», — сказал я. «Он умирает сейчас», — ответил Миск. «Один за другим предаемся мы радостям золотого жука. Мы стареем, и нас осталось мало. Некогда мы были богаты и полны жизни. Тогда было построено все это, потом расцвело наше искусство, потом у нас оставалось только научное любопытство, но даже оно все слабее «А почему не убиваете золотых жуков?» это было бы неправильно», — сказал миск «Но ведь они вас убивают. Нам необходимо умирать, иначе рой был бы вечен. А рой не должен быть вечен. Иначе как мы будем его любить?» Я не все понимал в словах Миска. И мне было трудно отвести взгляд от неподвижной фигуры юного самца-царя-жреца, лежавшего на каменном столе. «Должен быть новый рой», — сказал миск «И новая мать. И новый рожденная первым. Я сам готов умереть, но раса царей-жрецов не должна погибнуть. Сарм убил бы этого самца, если бы узнала о его существовании. Да. Почему? Он не хочет уходить, просто ответил Миск. Я смотрел на механизмы, на провода в восьми точках, углублявшиеся в тело самца. Что ты с ним делаешь? – спросил я. Я его учу. Не понимаешь сказал я. То, что ты знаешь, даже такое существо, как ты сказал Миск, зависит от электрических разрядов и микроструктуры твоей нервной ткани. А обычно ты приобретаешь эти разряды и микроструктуру в процессе регистрации и оценки сенсорных стимулов из окружения. Например, когда ты непосредственно испытываешь что-то или когда кто-то другой сообщает тебе информацию или ты читаешь нитий запах. Машины, которые ты видишь, просто приспособление для передачи разрядов и формирования микроструктур Без внешних стимулов, что заняло бы слишком много времени. Подняв факел, я с благоговением смотрел на неподвижное тело царя-жейца на каменном столе. Смотрел, как вспыхивают огоньки как быстро сменяются диски. Инструменты и приборные доски, казалось, нависают надо мной. Сколько же импульсов через эти восемь проводов одновременно попадает в тело существа, лежащего перед нами? «Значит, ты буквально изменяешь его мозг», – прошептал я. «Он царь-жрец», – ответил Миск. «У него восемь мозгов. Это модификация сети Ганглей. Такие существа, как ты, ограниченные наличием позвоночника, могут развить только один мозг». «Мне это кажется очень странным». «Конечно», – согласился Миск. «Низшие существа учат своих детенышей по-другому. Они способны воспринять за всю жизнь только ничтожную долю сведений». А кто решает чему его учить обычно сказал миск — «используются стандартные мнемонические диски которые готовятся хранителями традиций глава хранителей са миск распрямился его антенны слегка свернулись как ты догадываешься я не мог использовать стандартный набор и сам создал памятные диски по своему собственному рассуждению мне не нравится мысль об изменении мозга мозгов поправил миск все равно не нравится «Не будь глупым», – сказал Миск. Его антенны свернулись. «Все существа, которые учат свое потомство, изменяет ее мозг. Это устройство – просто быстрый и удобный способ обучения. С его помощью можно эффективно научить тому, что желательно для разумного существа». «Я встревожен», – сказал я. «Понимаю», – заметил Миск. «Ты опасаешься, что он сам станет машиной?» «Да». «Ты должен помнить, что он царь-жрец, следовательно, разумное существо». И превратить его в машину невозможно, не затронув некоторые важнейшие сферы. А при этом он перестанет быть царем-жрецом. Но он будет самоуправляющейся машиной. Мы все такие машины, сказал Миск, с большим или меньшим количеством случайных элементов. Он дотронулся до меня антеннами. Мы делаем, что можем, а об окончательном результате судить не нам, и не при помощи мнемонических дисков. Не знаю, что здесь истинно признался я. Я тоже, — сказал Миск, — это вообще очень трудная и таинственная проблема. А что вы делаете до его окончательного решения? Некогда мы радовались и жили, но теперь тело наше молодо, но мозг стар, и мы все чаще и чаще подаемся радостям золотого жука. Верит ли царь и в жизнь после смерти? Конечно, — сказал Миск, — ведь когда кто-нибудь умирает, рой живет. Нет, — сказал я, — я имею в виду индивидуальную жизнь. Сознание, ответил Миск. Это функция сети ганглей. Понятно.